14. Айви 2010. Ларкин принесла мне маленький магнитофон. Кажется, теперь такие штуки называются по-другому. Выглядит современно и технологично. Приборчик играет песни моей молодости. Ларкин называет это плейлист. Она попросила медсестёр, чтобы музыка звучала весь день напролёт. В интернете пишут «Музыка очень полезна для людей с болезнью Альцгеймера и травмами мозга». «Я слушаю Rolling Stones, Боба Дилана и Beatles, И хотя не разбираюсь в науке, мне кажется, Ларкин права. Мои воспоминания больше не чёрно-белые. Теперь они чёткие, ясные и переливаются всеми цветами радуги. Я вижу Элиса девятнадцатилетним. Какое счастье, что он снова жив». Наверное, это всё-таки сон. Элис целует меня, и я чувствую на губах вкус медового пирожного. У Ларкин большое щедрое сердце. Жаль, я не могу поставить это себе в заслугу. Моя дочь всегда была независимой и самодостаточной, пусть пока о том и не догадывается. А вот тут, наверное, есть и моя заслуга. В детстве я внушала ей. «Не стоит мне подражать. Нужно искать свой путь. Хочется верить, я не ошиблась». Ларкин всегда преследовала одну единственную цель — выделиться любой ценой. Будучи подростком, она смотрела на мир сквозь розовые очки и верила похвалам Сиси. Зато не слышала тех, кто говорил. «Не умеешь — не берись!» Или слышала. Тем не менее продолжала добиваться своего... Ларкин — самый целеустремлённый человек из всех, кого я знаю. А ещё моя девочка — большая умница. Спасибо Мэку. Мне за многое нужно его поблагодарить. Например, за то, что всегда любил меня, хоть это и нелегко. Мы оба совершали ошибки, но всё равно продолжали любить друг друга. Лишь сейчас, лёжа на больничной койке, я поняла... Любовь и привязанность совсем не одно и то же. Вряд ли благодаря музыке мне удастся очнуться. Зато есть ощущение, что в ближайшее время я никуда отсюда не денусь. Узы, удерживающие меня здесь, по-прежнему крепки. Видимо, нужно самой понять, как вырваться на свободу, но пока я ничего не придумала. Мне нравится слушать магнитофон. Особенно радует, что это подарок от Ларкин. Надеюсь, мы не окончательно отдалились друг от друга. Ларкин берёт меня за руку, подносит к лицу, и я с удивлением ощущаю, как на кожу капает слезинка. Сверху, с потолка, мне не видно, но я всё чувствую. Может быть, я прихожу в себя. Эта мысль почему-то совсем не греет душу. А вдруг я больше не услышу машину Элиса? Много лет назад он точно так же ждал меня, припарковавшись у обочины. А вдруг, если я очнусь, он исчезнет навсегда? В первый раз я едва не умерла от горя. Второго мне не вынести. Мама? Меня удивляет сквозящее в её тоне раздражение, как будто она сейчас выскажет всё, что думает. И если бы я могла, то зааплодировала. — Надеюсь, ты меня слышишь имея в виду, я дождусь, когда ты очнёшься, и мы закончим этот разговор. Просто мне хочется начать сейчас, потому что у меня накопилось много вопросов. Честно говоря, я сержусь на тебя. Почему ты не разрешала мне работать у И Я никак не могла понять, почему он раз за разом мне отказывает. А выяснилось, из-за тебя ты боялась, я не смогу себя контролировать». Она осторожно кладёт мою руку обратно на постель. «Вы, Си -Си, вечно пытаетесь всё решать за меня. Я бы сказала, яблоко от яблони недалеко падает. Но тогда получится, я такая же, как вы. А это не так. В отличие от вас, я говорю людям в лицо, что о них думаю. Да, у меня немного друзей. Зато я веду себя честно, и благодаря этому добилась успеха». Она хмурится. Не надо так делать, а то будут морщины. Пытаюсь сказать, но не могу вымолвить ни слова. Я действительно добилась успеха в своём деле. Ты никогда не интересовалась, чем я занимаюсь. Наверное, тебе кажется, что это очередное дурацкое увлечение. Но вообще-то я одна из лучших копирайтеров Вокс и Крэндалл. Конечно, это не то же самое, что писать романы. Но мне всё равно есть чем гордиться. Ларкин встаёт и пристально смотрит на меня, будто ждёт, что я открою глаза. Но я не могу. Забавная штука реклама. Нужно определить, о чём люди не желают знать, и придумать то, что они захотят услышать. Спасибо вам, Сиси. Я многому у вас научилась. Она снова садится, поставив локти на край кровати. Я знаю про пожар в Кару-море. И что Сиси спасла тебя? Бити рассказала. Ларкин глубоко вздыхает. Я слышу этот вздох, дрожащий, словно парус на ветру. Моя девочка старается сдержать слезы. Она терпеть не может плакать на людях, наверное. Я единственный, кто слышал ее рыдания. Ларкин прятала лицо в подушку, думая, что никто не узнает. Даже Сиси ничего не знала, а я знала. Всё-таки я, её мама. Ты бы заметно облегчила мне жизнь, если бы сама рассказала про Каро И про Элиса. Почему ты молчала, что была замужем за дядей Мэйбри и Беннета? И про подарки для Мэйбри, назвавшей сына в честь твоего первого мужа? Она трёт лицо руками, такими же тонкими и изящными, как у меня. Но больше всего я злюсь из-за пожара. Все эти годы тебе снился пылающий дом, и почти каждую ночь ты просыпалась с криками. Мне казалось, если я выясню, почему тебе снится именно пожар, то смогу прогнать твои кошмары навсегда. Какая трата времени? Наверное, ты считала забавным, что я бьюсь как рыба об лёд, пытаясь истолковать эти сны. Я же ради тебя старалась. Ларкин снова встаёт, нервно теребя пальцы. Она всегда была непоседой. Нью-Йоркская жизнь тут ни при чём. Видимо, в этом мне следует винить лишь себя. Да, я не рассказывала о пожаре, потому что ничего о нём не помнила. Воспоминания проснулись только когда Мек завёл интрижку с той женщиной. Мне часто снился один и тот же кошмар. Я смотрю на горящий дом и понимаю, что внутри находится близкий мне человек. Но когда я узнала про Мэка, мои сны изменились. Словно боль и чувство вины за его неверность стали ключиком открывшим дверь в подсознание. После этого мне начало сниться, что я не снаружи горящего дома, а внутри. Я помнила жар, слепящий оранжевый свет и ощущение, будто меня несут. Я не видела лица моего спасителя, только слышала голос, повторяющий «Всё хорошо, всё хорошо». Каждый раз я силилась разглядеть лицо этого человека и каждый раз просыпалась с криком, словно увидела то, «Ничего не следовало. Вот поэтому, Ларкин, я не рассказывала о пожаре. Дело вовсе не в тебе, а во мне и в моем прошлом. Я хотела оградить тебя от этого. Но, судя по всему, ничего не вышло». Ларкин вытаскивает из коробки бумажную салфетку, вытирает глаза и громко сморкается. «Сколько раз я говорила ей осторожнее обращаться с нежной кожей вокруг глаз». Именно там появляются первые морщинки. И не сморкаться громко, будто гогочит стая гусей. Мне всегда казалось, Ларкин нарочно меня злит. Но на самом деле она просто живёт своей жизнью и поступает так, как считает нужным, не оглядываясь на других. Только очень отважный и свободный духом человек может восемнадцать лет сняться с места и умчаться из родного дома. Мне горько, что Ларкин уехала. В то же время я горжусь своей малышкой. Ларкин бросает смятую салфетку ведро и принимается ходить по комнате. «Понимаю, злиться глупо. Не могу упрекать тебя за молчание, ведь я сама ни о чём не спрашивала. Но лучше бы ты рассказала мне об Элисе. Это бы много объяснило про ваши с папой отношения. Его действиям нет оправдания, но тогда я не сердилась бы на тебя. Ты всегда была моим кумиром». Я хотела стать такой же сильной и независимой. А ты не ушла от него, хотя он тебе изменил. Я ужасно-ужасно разозлилась. Или просто искала повод, чтобы уехать оборвать все связи. Ларкин переставляет вазы с цветами и горшки с комнатными растениями на подоконнике. Стирает пыль с воздушных шариков с надписью «Поправляйся». Нюхает лиловую гортензию. У неё такой изысканный профиль, что моё сердце сжимается от нежности. Она смотрит на карточку, прицепленную к горшку с гортензией и улыбается. Это от Кэрол Энн, моей лучшей подруги. Её близнецы родились на одной неделе с Ларкин. Мы с Кэрол Энн очень радовались, что наши дети будут расти вместе. И втихаря мечтали, что Беннет и Ларкин полюбят друг друга и поженятся. Мы даже выбирали музыку для свадебной церемонии и придумывали наряды для подружек-невесты. Однако сердцу не прикажешь. До 18 лет Беннет, Мэйбри и Ларкин разлучались только на время сна. И то не всегда. Они часто оставались ночевать то у Сиси, то у Кэрол Энн. Дети редко появлялись у меня дома, словно знали, что я этого не люблю. Мне нравился топот детских ножек гомон подростков и даже хлопки дверью. Но в Беннете было слишком много от Элиса. Тот же вихор на затылке, те же ямочки на щеках, тот же изгиб бровей. А когда они подросли, тот же взгляд, которым он смотрел на Ларкин. Он точно так же всё время держался рядом и обнимал её за талию, пропуская вперёд себя в комнату. И точно так же наклонялся к ней, когда она говорила — будто боялся упустить хоть слово. Ларкин всегда смотрела в сторону или сквозь него. Наверное, нам с Кэрлэн не следовало так их сближать. В результате Беннет стал для Ларкин невидимым. А может, она брала пример с меня и потому жила в мире иллюзий, не замечая того, что прямо перед ней. Ларкин идёт в туалет, меняет воду в вазе с розами от Сиси и снова садится рядом со мной. В её глазах тревога. Из-под стула доносится нервный перестук кублуков. «Я нашла в древе желаний две ленты. Это ведь ты их туда положила? Мне кажется, они твои, потому что совсем новенькие. Ещё одна была у тебя в руке». Она снова принялась бродить по комнате, переставляя стулья и прикладывая непрочитанные журналы на тумбочке. «Я не понимаю, что означают эти надписи, мама?» Приходи в себя и расскажи мне, кто должен был прочитать их? Я или си Ларкин горестно вскидывает руки, совсем как в детстве, продув в рыбу, Беннету и Мэйбри. Она всегда так делала. Словно не могла поверить, что не выиграла. Кстати, почему ты хотела отстранить си от управления фондом? Она сделала что-то неправильно? Дом был застрахован в твою пользу, и все деньги вложены в фонд. Надеюсь, ты меня слышишь, и теперь тебе станет спокойнее. Она подходит ближе. Зря ты не позвонила мне в Нью-Йорк и не рассказала обо всём. Может быть, тогда ты не лежала бы в больнице, а я не умирала бы от беспокойства. Жаль, мы так и не успели поговорить. Я никогда не знала, каково это – заботиться о близком человеке. И теперь мне этого очень не хватает». Но ты же никогда не отвечала на телефонные звонки. Не могу её упрекнуть. Ведь Ларкин научилась этому у меня. Моё решение сделать её самостоятельной и независимой вышло мне боком. И винить кроме себя некого. Что-то тёплое течёт по щеке. Кажется, я плачу. Ларкин столько всего не знает и, надеюсь, никогда не узнает. Я возвращаюсь в тело, неподвижно лежащей на кровати. И внезапно понимаю, нужно заслужить право уйти. Однако у меня нет ни малейшего представления, как это сделать, ведь я прикована к больничной койке. Звонок. В палату вбегает несколько медсестер. Ларкин отступает в угол, а они принимаются колдовать приборами, которые соединены со мной многочисленными трубками. Сердце словно разрывается на части. Мне даже больнее, чем в тот день, когда я узнала про Элиса. За миг до того, как стены комнаты схлопываются вокруг меня, на ум приходят слова Ларкин про две ленты, обнаруженные в дупле. Я на миг приоткрываю глаза, вижу безобразный серый потолок и тут же вспоминаю. Лента была всего одна.